Глава 14. По команде Чека. Турана все больше раздражали кандалы. Медленно тянулось время. Молчание и отсутствие событий превращали минуты в часы. Отсутствие известия о судьбе женщины, которую он любил, превращало эти часы в адскую вечность. Он прислушался, надеясь услышать чьи-нибудь шаги. Тогда он мог бы узнать хоть что-нибудь о судьбе Тары из Гелиума. После мучительных часов ожидания он услышал, наконец, лязг оружия. Идут люди. Он ждал, затаив дыхание. Может, это палачи. Но он все равно ждал их появления. Он расспросит их. Но если они ничего не знают о Таре, он ни за что не выдаст укрытие, в котором оставил ее. Они пришли, с воинов и офицер, конвоировавший безоружного мужчину, несомненно, пленника. Туран недолго сомневался в этом, так как вновь приведенного немедленно приковали к цепи, свисающей со стены. Туран тут же начал расспрашивать офицера. «Скажи», — потребовал он, — «почему меня захватили в плен и захватили ли других чужестранцев после того, как я вошел в город?» «Каких других чужестранцев?» — спросил офицер. «Женщину и мужчину с необычной головой», — ответил Туран. «Возможно», — сказал офицер. «Но как их зовут?» «Женщину зовут Тара, принцесса Гелиума, а мужчину Чек, он колдан из Бантума». «Это твои друзья?» — спросил офицер. «Да», — ответил Туран. — Это все, что я хотел узнать, — сказал офицер, и по его короткой команде все вышли из камеры. — Расскажи мне о них, — кричал им след Туран. — Расскажи мне о Таре из Гелиума. Она жива? Но офицер не ответил, и вскоре звуки их шагов смолкли в отдалении. — Тара из Гелиума была жива совсем недавно, — сказал прикованный рядом с Тураном пленник. Воин повернулся к говорящему и увидел человека большого роста, с красивым лицом и благородными манерами. «Ты видел ее?» — спросил он. «Ее взяли в плен. Она в опасности». «Ее заключили в крепость Джетан как приз для следующих игр», — ответил незнакомец. «А ты кто?» — поинтересовался Туран. «И почему ты здесь в качестве пленника?» «Я Акор, двор-хранитель крепости Джетан». Ответил тот, я здесь, потому что осмелился сказать правду об отаре Джиддаке одному из офицеров. И как тебя накажут? Не знаю. Отар еще не вынес приговора. Несомненно, игры, может быть, все десять. Отар не любит своего сына Акора. Ты сын Джедака? Удивился Туран. Я сын Отара и его рабыни Гаи из Гатала, которая была принцессой у себя на родине. Туран вопросительно посмотрел на говорящего. Сын Гаи из Гатала. Сын сестры его матери. Следовательно, его двоюрный брат. Гохан хорошо помнил удивительное и таинственное исчезновение принцессы Гаи и Утана ее персональной охраны. Она была в поездке далеко от Гаттала и, возвращаясь домой, исчезла вместе со всеми сопровождающими. Неужели такова была тайна ее удивительного исчезновения? Несомненно, это объясняло и множество других подобных исчезновений в истории Гаттала. Туран внимательно рассматривал своего соседа, открывая в нем очевидные признаки сходства с сестрой своей матери. Акор должно быть десятью годами моложе его, но такая разница в возрасте едва ли заметна у людей, которые не старятся после совершеннолетия и чья продолжительность жизни достигает тысячи лет. — А где расположен гатал спросил Туран. — Точно на восток от Монатора. — И как далеко? — около двадцати одного градуса от столицы Гатола, – ответил Акор. но немного меньше десяти градусов между границами государств. Между ними, однако, лежит горная страна с крутыми ущельями и острыми скалами. Даже воздушные корабли сбегали ее из-за предательских потоков, поднимающихся из глубоких пропастей, и из-за абсолютного отсутствия там жизни. Теперь он знал, где расположен Монатор, и впервые за несколько недель долгого пути знал, где его родина. А рядом находился человек, такой же пленник, в жилах которого текла кровь его собственных предков. Человек, который знал Монатор, его людей, его обычаи, дороги, ведущие из него. Этот человек мог помочь ему даже просто советом, в конце концов, выработать план освобождения Тары и, собственно, бегства. Но рискнет ли он начать обсуждение этого вопроса с Акором сейчас же? Видимо, придется попробовать. Ты думаешь, Отар приговорит тебя к смерти? спросил он. Но за что? Он правит своим народом железной рукой, ответил Акор, и преданность его людей это преданность длинному ряду великих джеддаков, от которых он происходит. Он человек завистливый и находит способы расправиться с теми, кому происхождение позволяет претендовать на трон и чье высокое положение вызывает к ним уважение среди народа. То, что я сын рабыни, делало меня в глазах О'Тара менее опасным. Но я все же сын Жиддака и имею право сидеть на троне Монатора. А О'Тар считает, что этот трон предназначен лишь для него. С этим связано и то, что многие воины, особенно молодые, относились ко мне в последние годы с большим уважением. Я отношу это насчет некоторых черт своего характера. Но Тарс считает, что это проявление намерения определенной группы воинов возвести меня на трон. И теперь я уверен, он использует мои слова и попытку защитить девушку Тару как предлог для того, чтобы избавиться от меня. — Но ты мог бежать в Гатл, — предложил Туран. Я думал об этом. Но чем бы мне было там лучше? В глазах Гаталиан я был бы чужаком, не Гаталианином. Они относились бы ко мне как к чужеземцу, несомненно, как мы в Монаторе обращаемся с чужеземцами. — Если бы ты заявил, что ты сын принцессы Гаи, я уверен, тебя приняли бы хорошо, — сказал Туран. Кроме того, ты мог бы заработать свободу и гражданство за короткий период работы в подземных алмазных шахтах. — Откуда ты об этом знаешь? — спросил Акор. — Я думал, что ты из Гелиума. — Я наемник, — ответил Туран, — и служил во многих странах, в том числе и в Гатале. — Об этом говорили мне и рабы Гатала, и моя мать, прежде чем Отар отправил ее в Манатос, — задумчиво сказал Акор. — Я думаю, он почувствовал ее власть и влияние среди рабов из Гатала, которых в Манаторе свыше миллиона. — А эти рабы организованы? — спросил Туран. Акор долго смотрел ему в глаза, потом сказал, «Ты кажешься мне человеком чести, и я вижу это по твоему лицу, а я редко ошибаюсь в оценке людей». Но... Тут он наклонился поближе и прошептал, «Даже у стен бывают уши». Так Туран получил ответ на свой вопрос. Поздно вечером пришли воины, сняли кандалы с ноги Турана и повели его во дворец Джедака-Отара. Они вели его по длинным извилистым улочкам широким проспектом. И все время с балконов смотрели на них ряды многочисленных горожан. Дворец был полон жизни и деятельности. Проезжали всадники по коридорам и пандусам, соединявшим этажи. Казалось, что во дворце никто не ходит пешком за исключением нескольких рабов. Расседланные боевые тоты кормились в больших залах, а их всадники, свободные от дежурства, играли в джитан маленькими фигурками, вырезанными из дерева. Туран заметил великолепную архитектуру дворца, щедрое расходование драгоценных камней и металлов, замечательные стенные росписи, изображавшие исключительно батальные сцены, главным образом схватки, происходившие на огромной доске для джитана. Верхушки колонн, поддерживающих поток в коридорах и залах, через которые они проходили, были сделаны в виде фигур джетана. По тому же пути, по которому привели Тару, Туран прошел по тронному залу от Тара Когда он вошел в зал вождей, его восхищенное внимание привлекли ряды похожих на статуи воинов. Никогда он не видел таких великолепных воинов, застывших в абсолютной неподвижности. Ни один мускул не дрогнул, ни один хвост не пошевельнулся. Всадники были неподвижны, лица их повернуты в одну сторону, копья склонены под одним углом. Эта картина наполняла военного человека благоговейным уважением. Так подействовала она и на Турана, которого вели по залу. У Большой Двери они остановились в ожидании, пока его не вызовут к правителю. Когда Тару из Гелиума ввели в тронный зал от Тара, Утор, который также был в зале, сидел на почетном месте немного ниже трона Джедака. Девушку подвели к подножью помоста и остановили перед Джедаком, который сурово смотрел на нее с высоты трона. — Законы Монатора справедливы, — сказал он, обращаясь к ней. Потому ты здесь, где тебя будет судить военная власть Монатора. Что ты можешь сказать в свою защиту? Тара едва сдержала смех, отвечая на нелепые обвинения в колдовстве. Культура моего народа очень высока, сказала она. Но она не может защитить от обвинения в принадлежности к существам, живущим в примитивном и суеверном воображении первобытных людей прошлого. Для тех, кто настолько простодушен, что верит в существование карфалов, не может быть доказательств, которые убедили бы их в обратном. Лишь долгие века развития культуры могут освободить их от рабства невежества. Я сказала. «Но ты не отрицаешь обвинения», — сказал Отар. Чувство собственного достоинства не позволяет мне этого, высокомерно ответила она. Тем не менее, женщина, послышался низкий голос со стороны. Я советую тебе отвергнуть обвинение. Тара встретилась глазами с утором, великим джедом Манатоса. У него были глаза сильного человека, но не холодные и жестокие. Утор гневно стукнул кулаком по трону. Утор забывает, воскликнул он. Что я, джедак? Утор помнит, ответил джетмонатаса. Что закон монатора позволяет любому подсудимому получать советы перед судом. Тарысгелюма поняла, что по каким-то неизвестным причинам этот человек хочет ей помочь и последовала его совету. «Я отрицаю обвинение!» — воскликнула она громко. «Я не карфал!» «А это мы увидим!» — огрызнулся Отар. «Удор, где свидетели волшебной власти этой женщины?» И Удор привел несколько воинов. Один рассказал то немногое, что было известно об исчезновении Эмеда. Другие рассказывали о пленнике по имени Чек. полагаю, что раз чеки и тара захвачены вместе, то они оба располагают одинаковой волшебной силой, и обвинение, предъявляемое одному, должно быть предъявлено и другому. Затем Отар вызвал Чека. Колдан немедленно был приведен воинами, которые не могли скрыть своего страха перед ним. "Ты", сказал Отар холодным и обвиняющим тоном, Мне достаточно рассказали о тебе, чтобы пронзить твое сердце сталью джедака. Как ты овладел мозгом воина Увана и внушил ему, что он видит твое безголовое тело? Как ты заставил другого воина поверить, что тебя нет в камере, а осталась только пустая скамья? — О, это еще не самое страшное! — воскликнул молодой подвар, командовавший воинами, которые привели Чека. То, что он проделал с Изавом, полностью подтверждает его вину. Что он сделал с воином Изавом? — потребовал ответа Отар. — Пусть говорит Изав. Воин Изав огромного роста, с мощными мускулами и толстой шеей приблизился к трону. Он был бледен и дрожал, как от нервного шока. — Пусть мой первый предок будет свидетелем, что я говорю правду Отар, — начал он. Я был поставлен сторожить этого пленника, который сидел на скамье и был прикован к стене. И я стоял у открытой двери на противоположной стороне комнаты. Он не мог дотянуться до меня. Но, удар, да поразит меня Иса, если он не подтащил меня к себе, беспомощного, как цыпленка. Он тащил меня, величайший из джедаков, своими глазами. Он устремил свои глаза в мои и потащил меня к себе, затем заставил положить меч и кинжал на стол и отойти в угол. Потом, все так же держа меня своими глазами, он отделил свою голову от туловища, и она на шести коротких лапах сползла на пол и заползла в нору Ульсе, но недалеко, так что его глаза все время удерживали меня на месте. Потом голова выползла оттуда с ключом от кандалов и вновь забралась на плечи. Пленник снял с себя кандалы и вновь потянул меня к себе, заставил сесть на скамью, где до того сидел сам, и надел мне на ногу кандалы. Я ничего не мог сделать, а он взял мои два меча и кинжал. Затем его голова снова исчезла с ключом в норе Ульсио. Вернувшись, она взобралась на тело, и он стал на моем месте у стены. и стоял до тех пор, пока туда не пришел подвар. — Достаточно, — сурово сказал Отар, — оба испробуют меч Джеддака. И, встав с трона, он выхватил свой длинный меч и начал спускаться с трона к пленникам, которых сильные воины держали за руки. — Подожди, справедливый Отар! — воскликнул Удор. — Есть еще один подсудимый, прикажи позвать того, кто называет себя Тураном. Пусть он предстанет перед тобой вместе с этими. — Хорошо, — согласился Отар, останавливаясь на полпути. — Позвать раба Турана. Ввели Турана и поставили слева от Тары, чуть ближе к трону. Отар угрожающе посмотрел на него. — Ты Туран? — спросил он. — Товарищ этих? Воин готов был ответить, когда заговорила Тара. «Я не знаю этого человека», — сказала она. «Кто смеет утверждать, что он товарищ Тары, принцессы Гелиума?» Туран не пытался понять, с какой целью она это делает. Голова бесполезна, когда ее права захватывает сердце. Туран знал только, что женщина, которую он любил, отказывается от него. Его сердце не подсказало ему разумное объяснение. Она отказалась от него, чтобы не делать его положение более опасным. Отар посмотрел сначала на одного, потом на другого пленника, но оба молчали. «Разве они захвачены не вместе?» — спросил Отар у Удора. «Нет», — ответил Двар. «Тот, кто называет себя Тураном, вошел в поисках пищи в город, и его заманили в тюрьму». На следующее утро я обнаружил этих двоих на холмах у ворот врагов. — Но они друзья и попутчики, — сказал молодой подвар. Этот уран расспрашивал меня о тех двоих, называя их по имени и говоря, что они его друзья. — Достаточно, — констатировал Лутар. — Все трое должно умереть. И он сделал еще один шаг по ступенькам. — Но за что мы умрем? — спросил Чек. Ваши люди гордятся справедливыми законами Монатора. Разве справедливо убивать чужеземцев, не сказав даже, в чем их вина? Он прав, — послышался низкий голос. Это говорил Утор, великий джет Монатоса. Отар поглядел на него и нахмурился. Но послышались и другие голоса, требовавшие судебного расследования. «Тогда знайте, что вы все равно умрете!» — воскликнул Отар. — Вы обвиняетесь в карфализме, и так как без вреда для себя вас может убить только джедак, вас ждет великая честь быть убитым собственным мечом Отара. — Глупости! — воскликнул Туран. — Разве вы не знаете, что в жилах этой женщины течет кровь десяти тысяч джедаков? Это Тара из Гелиума, дочь Джона Картера, главнокомандующего Барсума. Она не может быть Карфалом. Не могут быть им ни Чек, ни я. И знайте, что я имею право быть выслушанным вами. Пусть позволят мне поговорить с принцессой гаи из Гаттала, чей сын сейчас находится в тюрьме Отара, его отца». Утор встал и посмотрел на Отара. «Что это значит?» — спросил он. «Этот человек говорит правду». «Разве сын Гаи заключен в твоей тюрьме, Отар? А какое дело Джедо до заключенных в тюрьмах Джеддака?» гневно спросил Отар. «А вот какое!» — ответил Утор таким низким голосом, что он походил на шепот, однако был слышен во всех уголках огромного тронного зала Отара Джеддака Монатора. «Ты отдал мне рабыню Гаю. бывшую принцессу Гатала, так как боялся ее влияния на рабов из Гатала, Я сделал ее свободной, женился на ней, и теперь она принцесса Манатоса. Ее сын — это и мой сын, Отар, и хотя ты мой джедак, я заявляю тебе, что за малейший вред, причиненный Акору, ты будешь отвечать перед Утором из Манатоса. Отар тар долго глядел на Утора, но ничего не ответил. Затем он вновь повернулся к Турану. «Если один из вас — Карфал, то все остальные тоже. А мы хорошо знаем, что ни один смертный не обладает такими способностями. И так как вы все Карфалы, то вы умрете». Он начал спускаться к пленникам, когда заговорил Чек. «Эти двое не обладают такой силой, как я», — сказал он. «Они обычные безмозглые существа, подобные тебе самому. Я проделал все то, о чем рассказывали тебе твои невежественные воины, но это лишь доказывает, что я существо высшего порядка по сравнению с вами. Я колдан, а не карфал. Ничего сверхъестественного и чудесного во мне нет. Для вас все необъяснимое является чудесами». Я легко мог убежать бы от твоих воинов и спастись из тюрьмы. Но я остался в надежде помочь этим двум бедным глупым созданиям, которые не спасутся без помощи моего разума. Они подружились со мной и спасли мне жизнь. Я должен отдать им свой долг. Не убивай их. Убей меня, если хочешь. Я предлагаю свою жизнь, если она утолит твой гнев». Я не могу вернуться в Бантум и все равно умру. Тяжело жить среди неразумных сознаний, населяющих мир за пределами долины Бантума. «Отвратительный эгоист!» — сказал Отар. «Приготовься к смерти и не смей приказывать джиддаку Отару. Он вынес приговор, и вы все трое испытаете остроту обнаженного меча джиддака. Я сказал...» Он сделал еще один шаг вниз по лестнице, и затем произошла странная вещь. Он остался, устремив взгляд в глаза Чека на месте, покачиваясь взад и вперед. Джет встал, хотел подойти к нему, но Чек остановил его. — Стой, — сказал он. — Жизнь твоего джедака в моих руках. Вы верите, что я карфал? Значит, только меч джеддака может убить меня. Поэтому ваши лезвия не опасны мне. Посмейте только причинить нам вред или приблизиться к джеддаку, пока я не разрешу, и он мертвый опустится на мрамор. Отпустите этих двух пленников. Пусть подойдут ко мне. Я должен поговорить с ними. Быстро. Делайте, как я сказал, иначе ваш джеддак умрет. Стража отступила, освободив Тару и Турана. «Делайте, что я скажу, и побыстрее», — прошептал Колдан. «Я не могу удерживать его долго, тем более убить. Очень много мозгов направлено против меня. Скоро я буду вынужден выпустить Отара из своей власти. Для вас это единственная возможность, и ее нужно получше использовать. Под гобеленом, висящим за троном, есть потайной ход». От него ведет потайной ход в тюрьму дворца, где находятся кладовые с едой и напитками. Из тюрьмы другие потайные ходы ведут во все части города. Вы идите тем, что ведет на запад, и он приведет вас к воротам врагов. Тогда вы будете свободны. Больше я ничего не смогу сделать. Торопитесь. Силы оставили меня. Я не лут». Он держал бы этого парня очень долго. «Быстрее, быстрее, идите!»